Глава 43. Власть и мир Что ж ты, князь? Аль не узнал меня? И красавица рассмеялась, поворачиваясь из стороны в сторону. Льняные волосы взметнулись волной, а выбеленное платье облепило крутые бедра и налитую грудь. Егиня первая пришла в себя за бабушка: Это ты? Ответом ей стала лукавая улыбка. Кто же еще? Хороша, а? и огладила бока ладонями. А Властимир прижал Забавушку крепче. Еще ревновать начнет дурочка любимая. «Может, ты хороша», — согласился с неохотой, «но моя жена все равно лучше». Забавушка глянула на него и тут же стыдливо отвела глаза, а бархатные щечки налились румянцем. Игиня вновь засмеялась. «Чую правду в твоих словах, князь». «Да, так и есть». «Ежели любишь по-настоящему, никто другой не нужен, сколь бы много красоты перед носом не мелькало». «Мяу!» — согласно донеслось из-за дерева. И на ветвь дуба выскочил огромный меховой комок. Властимир аж прицокнул от восхищения. «Эк, тебя растащила морда сытая». И было чему удивляться. Вместо тощей котячей шкуры перед ними выхаживал огромный красавец-зверь. Усы торчком... Глаза, что зеленый огонь, так и жгут. Хвост богаче лисьего, а вокруг шеи густой меховой воротник. «Но покрасуйся уже, покрасуйся», — усмехнулась Егиня. «Теперь-то силы в тебе поболей будет». Баюн вновь мявкнул и, ловко спрыгнув с ветви, пошел к ним. Властимир присел, чтобы поздороваться с лесным духом, как с равным. «Рад тебя видеть, Баюн, в дар то, что однажды было утеряно и поставил перед котом вырезанный из кости ларчик, обитый серебром и украшенный драгоценными камнями. В нем находилась цепь из злата, толщиной аж в два пальца и при этом длинная, семь полных локтей. Не пожалел мир злата. А это тебе, егиня-матушка, поддержала его забава. И протянула другой ларец женщине. Там пряталась женская очелья из драгоценных изумрудов, таких же ярких, как глаза веды. Достав его, женщина раскраснелась от удовольствия. «Ай, милые мои, порадовали старушку!» Властимир едва не фыркнул. «Старушка, как же! Рядом с такой любой мужик ума лишиться может, кроме него. Ведь за бабушка прекраснее самой Лады». А жена его поторопилась достать мешочек с бусами. «Это русалкам. О них мой муж тоже не забыл». Ведьма расцвела пуще прежнего. «Ох, князь, думала больше удивить меня невозможно, но ошиблась. Знай же, сады всегда тебе рады будут». Словно подтверждая ее слова, деревья зашумели и бросили к их ногам лепестки цветов. Властимир довольно огладил бороду. «Ну, раз угодить получилось, то не откажешь ли в беседе? Мы к тебе по делу». Веда, понимающе улыбнулась. Знаю, знаю, затем и ждала. Пойдемте же, стол уже сготовлен. Да и гости заждались.